Радонь встретила ротоборца настороженно, затаясь. Вести из Славати Ершима и Семилова за седьмица странствия главы сюда уже добрались, и на дворе перед избой обережников было тесно от телег. Люд свозил подати. Клети ломились от запасов, оставалось дождаться, когда закончится распутиться, уляжется снег, да установится санный путь». На Клесха радыньцы не обратили внимания. Обережник и обережник, мало ли их. О том, что в город прибыл смотритель цитадели, никто не догадался. И наместник крепости тому только порадовался. Прошел в избу, поздоровался с воем и стройки, единственным, кто оказался на месте. Стрежень был постарше Клесха, но они учились вместе, поэтому принял сторожевик гостя по-братски, хлопал по спине, тряс за плечи. Который день ждем, когда припожалуешь? Посадник-то все глаза на дорогу проглядел, как девка со посмеивал посмеивался «Беспокоиться?» — спросил Клесх, снимая перевязь. «А то! Чай десятину оттяпали, который уж седмицу ходит зеленый от жадности». «Зеленый?» «Знать не все отдал», — задумчиво протянул гость. «А чего же?» — удивился собеседник. «Добра изрядно от него привезли на нескольких телегах. Коли отдал бы в достатке, был бы зол, а раз сокрушается и жалеет, значит, что-то утаил, заметил Клесх, умываясь в углу. Ты пока никому не говори, что глава прибыл. Осмотреться хочу. Ну, осматривайся, осматривайся. Я нынче по окрестным весам уезжаю. Волкалаки у нас тут разгулялись, спасу нет. Вчера только в вечеру приехал, а нынче снова отправляюсь. Мир в пути. Мира, вздохнула обережник. Весь следующий день Клес слонялся по городу, зашел на торг, послушал, о чем болтают люди, купил Дарине бусы и покрывало, держа в памяти, что жена осталась без уборов и украшений. Взял лент для клёны, подумал, добавил к ним еще рясны для очелья. Девушка все-таки, на выдании почти. Приданного, правда, нет, но так ведь и жениха покуда тоже. Вот появится и видно будет. Он ходил, как всякий проезжий вой, и люди, введенные в заблуждение, поношенной накидкой и скрывающие пояс, почти не обращали на странника внимания. Но цену драли. Знали, у обережников в карманах пусто не бывает. Клесх платил, не торгуясь. Своим деньгам он счета не вел, на что их тратить придумать не мог, поэтому расставался без всякой жалости. А главное, услышал много чего. Простой люд на десятину не роптал. Купцы и ремесленники, кто побогаче, бухтели недовольно. Но не все, а, видать, лишь те, кто стояли ближе к посадскому двору. Что ж, оно понятно, кто воду мутит. Вечером, лёжа в натопленной бане, глава цитадели размышлял о том, как переломить радонеского посадника, заставить платить десятину, не утаивая барышей. Мёртвую волю наложить? Всех не поубиваешь, да и незачем. То ли дело славуцкий, голова, пошедший на открытый мятеж. Радонинский вроде платит, и платит немало. Вот только перед цитаделью все должны быть равны. От босяка до боярина. Иначе не будет страха, не будет уважения, начнется смута. А ныне ходящих хватает. Ежели помимо нежити еще и людей косить, вовсе один останешься. Он дремал, вдыхая влажный банный дух. Что же делать? Как вывести посадника на чистую воду? Как, не лишая жизни, не сея вокруг цитадели страх и ненависть, заставить платить без утайки? Вот же мужичье клятое. Скрипнула дверь. Господине! С трудом разлепив один глаз, клеск покосился на вошедшего. Крепкий парень, работного вида, но с картошкой, стрижен под горшок, стоит, мнет в руках шапку, а сам в испарине весь от жары и волнения. «Ты кто?» — спросил обережник. «Господине, слово молвить дозволишь?» «В предбаннике хоть подожди. Что ж мне, бештаном у тебя выслушивать?» Парень покраснел, торопливо поклонился и вышел. Клесх, опрокинув на себя бодю холодной воды, направился следом. «Ну, чего?» — спросил он, обтираясь. «Господине, ты ж глава цитадели». «С чего взял?» — ротоборец неспешно одевался. «Да к пояс твой видел, на торжеще». Ты кошель доставала я рядом стоял, да и заприметил. Вот попросился до тебя у нашего. Он добро дал. Говори тогда, с чем пожаловал, разглазастый такой. Обережник вязал обмотки. Сказать тебе хочу, но...» Парень замялся, отводя глаза в сторону. «Просьба у меня». «Ишь ты! Еще не объяснился толком, а уж просьба», — усмехнулся Клесх. «Говори сперва, а я уж решу, чего с просьбой делать твоей». «Я, глава, после того, что молвлю, в живых могу не остаться, хоть обещай тайне сохранить». «Вот те раз!» Клесх смирил собеседника цепким взглядом. «Ежели дело скажешь, ничего не бойся». «Дело!» «Вот какое! Я сын посадника, растея свет долгейнича». «Больно уж ты нищий для такого-то бати», — заметил Креф. Парень потупился... сжимая в руках поношенную шапку так крепко, что пальцы побелели. «Я сын Явонной отробы сам Робич, и сестра у меня. Плохо держит растей Долгенич сына своего. Как есть, потому я до заката дней в робах и не хочу ходить, к господине. А ко мне чего явился? Воли просить? Да». Клесх покачал головой. Парня он понимал, но освободить без дозволения отца не мог. Тут я тебе не помощник. Да из чего бы? Я тебе правду скажу, все как есть. А ты сделай так, чтобы с сестрой нас вызволить из-под ерма. Ты ж глава, тебе все по силам. Он говорил с жаром, видя в Клесхе единственную свою надежду. Говори свою правду, а я подумаю, можно ли тебе помочь. Обережник помолчал мгновение и добавил. И стоит ли? Я знаю... Отец десятину неполную уплатил, часть добра утаил. Могу сказать, где?» Собеседник нахмурился. «Где же?» «Я в клете сплю, рядом с коровником», начал рассказывать парень. «Отец ко мне третьего дня под вечер подошел, да в дом отослал, где холодно, как бы не застудился. Да только какой холод, коли я до самых предзимков там ночую. А тут... Ну, утресь я пришел обратно-то, гляжу, а пол перебран». Доски вскрывали. Кто не знает, не заметит, да только мне каждая доска, как родная, сразу увидал. Ночью я осторожно одну половицу отжал, приподнял, глядь, а в подполье бочки, тюки. Долгонько они там не пролежат, сыра а несколько седмиц перетомятся. Креф усмехнулся. Вот оно как. Говорил же, не все посадник на двор привез. «Господиня...» Подсел к нему ближе парень. «Спаси из-под ерма. Я тебе жизнь вручаю. Узнает растей, долгенич, шкуру спустит». «Верю. Я б тоже спустил». Парень побелел. «Да не дрожи, придумаю что-нибудь. Сестре твоей сколько?» «Как мне, 18 весен». «Ясно. Один ту отца робич -то. «Один». «Иди покуда. Подумать надо». «Нет, стой. Звать тебя как?» «Уруб», — буркнул тот.